И вот перед Умновым возник кот. Тигровой расцветки, хвост антенны торчит, глаз желтый, в крапинку с черным щелевидным зрачком. «Здорово», — сказал Умнов. «Чем обязан?» Кот не ответил, вопреки вздорным утверждениям классиков мировой литературы. Повернулся и пошел, покачиваясь на тонких длинных лапах, подрагивая худой антенны, явно завлекая Умнова за собой. Умнов, посмеиваясь про себя, пошел за котом. Думал, люди панически бегут от общения с ним, с пришельцем извне, если, конечно, не считать тех, кто его охраняет. А кот сам на контакт набивается. Может, это не Умнов, пришелец? Может, это кот-пришелец? Брат по разуму, негласно обосновавшийся в Краснокитежске. Так они шли друг за другом, не спеша и вальяжно. и дошли до банальной дыры в крепком металлическом заборе, оградившем завод двойных колясок от непромышленной зоны города. Кот остановился, поглядел на умного, мигнул, чихнул, зевнул, утерся лапой, прыгнул в дыру и исчез с глаз долой. Малость опасаясь продрать штаны или куртку, умнов пролез в дыру, нечеловеческой силой разведенные в стороны железные листы, И оказался на большом пустыре, а точнее на заводской свалке, где мало живописно громоздились какие-то ржавые металлоконструкции, какие-то кипы бумаг, какие-то бидоны и бочки, гигантские искореженные детские коляски из брака что ли и прочий мусор вполне уместный на заводском чистилище. Кругом ни живой души. И кот пропал. Ау, негромко сказал, умнов, есть тут кто? Подул ветер, поднял с земли бумажки, смятые, грязные, кем-то давно исписанные и стыканные синими печатями. Подобрал какие-то пестрые ленточки, тряпочки, лоскутки. Все это закружилось над бедным умновым, понеслось над его головой, а кое-что и на голове задержалось. Красная лента прихотливо обвила лицо, запуталась в волосах. Умнов лихорадочно сорвал ее, бросил. Брезгливо вытер ладонь о шершавую ткань джинсов, а ветер исчез так же внезапно, как и возник. Шустрый вихрь из сырья улегся на свои места, и в тот же миг из-за металлоломного терекона выступил странноватый тип. Худой, длинный, покачивающийся на тонких ногах, как заводской кот. Умно умелькнула совсем уж бредовая мысль. А не сам ли кот перевоплотился?» Вполне в духе общего сюжета. На коте, то бишь на субъекте, болтался непонятного цвета свитер, грубой вязки в резинку. Тощие ноги его были обтянуты бывшими когда-то белыми штанами. Был он бородат, усат и вообще длинноволос. Если бы не возраст, лет тридцать-тридцать пять, Умнов вполне мог бы принять его за одного из переодетых ларисиных неформашек. Но нет, те были слишком чистыми, буфонно-карнавальными, а этот выглядел вполне настоящим. «Здравствуйте», — вежливо сказал Умнов. Субъект не отвечал, пытливо разглядывая Умнова, будто соображая, сразу его тюкнуть по кумполу остатками двойной коляски или малость погодить. Умнову молчание не нравилось. «Это к вам меня кот привел?» — пошутил он. Так ему показалось, что пошутил. Но смех смехом а идиотский вопрос заставил субъекта подать голос. «Какой кот?» — спросил он. Голос у него был под стать внешнему виду, тусклый, сипловатый, поношенный. «Обыкновенный?» — растерялся умнов, Что был на него совсем не похоже. Герой-журналист, зубы съевший на общении с кем ни попадя. И вдруг, и вдруг... «Шутка, извините!» — Причем здесь кот? — раздраженно произнес субъект. — Мы ищем вас по всему городу. — Они... — он выделил слово. — Вас закуклили. Не пробиться. Умно встрепенулся. Как закуклили? — Что значит закуклили? В смысле захомутали? Кто? — Да какая разница, как? Субъект раздражался все больше. — Есть способы. Они — это Они... Сами знаете. Слушайте, нам надо поговорить. Говорите. Здесь? Субъект засмеялся. И смех у него был скрипучим, ржавым, как со свалки. Да и здесь нас засекут в два счета. Нет, потом, вечером. В одиннадцать будьте в номере, вам свистнут. Кто свистнет, откуда и вообще кто вы? Понять хотите? Очень хочу. Всему свое время. Будьте в номере. А если меня караулить станут? резонно поинтересовался умнов. Совсем это закуклят. Субъект опять засмеялся. Больше некуда. Ваше дело одному остаться, остальное наши заботы. Да кто вы наконец? обозлился умнов от всего этого дешевого таинственного камуфляжа. Тут тебе и свалка, тут тебе и ветер, тут тебе и кот пришелец, и субъект из фильма ужасов. Не скажете, не приду. — Придете, — отрезал субъект. — Мы вам нужны так же, как и вы нам. Все, ждите. И скрылся за тариконом, откуда и возник. Умнов рванулся было за ним, но поздно, поздно. Проворный субъект, знавший, видимо, свалку как собственную квартиру, а была ли она у него собственная, исчез, затерялся за мусорными кучами, ушел, как под обстрелом. А вдруг и впрямь под обстрелом. Узнать бы, что происходит, — горько думал Умнов, пролезая в дыру и шествуя к заводу управлению. Я ж терпеть не могу фантастику. Я же в своей жизни, кроме Жюля Верна, ничего фантастического не читала, а тут на тебе. Кто этот тип со свалки? По виду алкаш из гастронома. Скорее бы вечер. Заводской двор был по-прежнему пуст. Даже камазовцы куда-то слиняли. Умнов сел на бетонные ступеньки у входа в заводоуправление и стал ждать. «Что еще мне сегодня предстоит?» — вспоминал он. «Образцовая больница со стопроцентным излечиванием всех болезней, от поноса и насморка до рака и спида. Потом стадион, закаляйся как сталь. Все там будут закалены как сталь, как стальные болванки. Нет, дудки, никуда не поеду». Сорву им нафиг программу, пусть закукливают. Двери захлопали, и из завода управления повалил народ. Здрасте, пожалуйста, вот он куда скрылся. Из-за спины сидящего умного, которого народ аккуратно обтекал, раздался веселый голос Ларисы. Умнов встал. Жарко там. И скучно. Чем кончилось? Единогласно, торжествующе сказала Лариса. И опять не понял, Умнов всерьез она или издевается. «Все кандидатуры одобрены народом безоговорочно». «А ты сомневался? подначил Умнов. Но Лариса подначки не приняла. «Сомневаться значит мыслить», — засмеялась она, все в шутку перевела умница. «А я мыслю, Андрюшенька, и знаешь о чем? О хорошей окрошечке. Ты как?» Мысль об окрошечке у умного отвращения не вызвала. «Можно, уговорила. Все-таки склочно. «Тактика, тактика», — сказал он. «Тогда поспешим. Дел впереди куча. Сначала окрошка, — решил умнов, — а потом истина. Не буду портить обед ни себе, ни ей. Отрекус от программы после еды». Отрекаться не пришлось, — Только сели в машину. Телефонный звонок. Мрачный шофер почтительно и бережно двумя пальцами снял трубку, помолчал в нее и протянул Умнову. «Умнов», — сказал в трубку Умнов. «Приветствую вас, Андрей Николаевич». Затрещала, заскворчала, засверистела трубка. Неважнецкий у них в городе радиотелефон работал. «Это Василий Денисович». «Обедать едете?» «Угадали». «Не угадала, знаю». «Как вам выборы?» «Мура», — невежливо сказал Умнов. «Показуха, липа и вранье. Зачем они нужны? Оставили бы старых начальников, и дело с концом. Без голосования». «Плохо вы о людях думаете, товарищ Умнов». Голос Василий Денисовича приобрел некую железность, некую даже столеобразность. Мистика, конечно, ведь и треск в трубке исчез. Мы спросили людей. Люди назвали тех кандидатов, кому они верят, кого они уважают. Это во времена застоя, собственное мнение за порог почиталось. А сегодня оно — краеугольный камень социализма. И не считаться с ним значит выбить из-под социализма краеугольный камень. Зубодера в директора?» — зло спросил Умнов. «За такое мне ничего бы оно ни было, штаны снимать надо и по заднице, этой двойной коляской. Любое мнение надо сначала выслушать, а уж потом объяснить человеку, что он не прав. Понятно, объяснить, и он поймет. Народ у нас понятливый, не раз проверено. Вот и зубодер, как вы изволили выразиться, — уважаемая наша товарищ рванцова сама отказалась от высокой чести быть избранной а не отказалась бы а избрали бы так бы и директор стола чуть что не по ней бор машины по зубам абстрактный спор у нас получается с товарищем нов и не ко времени но от продолжения его не отказываюсь надо поговорить Помериться, так сказать, селенками. Кто кого? Абстрактному спору абстрактная мера», — Усмехнулся умнов. Кто кого говорите? Да ежу ясно, вы меня. Василий Денисович ничего на это не возразил, только промолвил дипломатично. Не пойму, о чем вы. Ну да ладно, не будем зря телефон насиловать. Дайте Калорис трубочку. она с вами? «Куда денется?» — проворчал умнов, передавая трубку Ларисе. Так к ней припало, как к целебному источнику. Не воды, указаний. А ведь хорошая баба, красивая, крепкая, молодая, не глупая. А как до дела, так будто и нет ее. Одно слово — дочь. Наипослушнейшая, наипочтительная, на и все остальное. «Слушаю вас, Василий Денисович. Да». «Да, да, нет, да, нет, понятно. Сделаем. Да, будем». Отдала трубку шоферу, который, как сидел неподвижно и каменно, так и не сдвинулся с места ни на микрон. «Монументальная болезнь — это, по-видимому, заразно», — весело подумал Умнов. «Как бы не схватить пару бацилл, как бы не замонументироваться?» «Есть новое указание». — ехидно спросил он. — Изменения в программе. Озабоченный почему-то сердито сказала Лариса. — Больница пока отменяется. Там карантин по случаю годовщины взятия Бастилии. После обеда нас будет ждать Василий Денисович. У него есть планы. — Планы — это грандиозно. Люблю их громадье. — согласился Умнов, радуясь, что не придется самому отказываться от программы. А из-за чего карантин, подруга? Не как у вас все больные потомки парижских коммунаров? Поголовно. Лариса не ответила, сделала вид, что ужасно занята собственными государственными мыслями, помолчала, мимоходом бросила шоферу. В кафе дружба. Опять молчала. Что-то ее расстроило, что-то явно выбило из привычной ура-патриотической колеи. Умнов некоторое время с легким умилением наблюдал за ней, потом сжалился над девушкой, нарушил тяжкое молчание. «Окрошка-то не отменяется?» И надо же, дурацкого вопроса хватило, чтобы Лариса расцвела, заулыбалась в сто своих белейших зубов. «Окрошка будет! Это кооперативное кафе», — добавила дежурно, «пользуется большой популярностью в нашем городе». Твои ребята его обустраивают. Нет, что ты, мои другой а это... Ну, сам увидишь. В кафе их ждали. Два черноволосых и черноусых красавца южнокавказской наружности стояли у дверей кооператива «Дружба» и всем своим видом выражали суть упомянутого названия. Было в них что-то неуловимо бутафорское, как в Ларисиных неформашках. — Здравствуйте, мальчики, — сказала им Лариса. — Надеюсь, покормите, местечко найдете? — Ради вас, Ларисочка, всех других прогоним, — галантно заявил один усач с картинным акцентом. — Для вас все самое-самое отдадим, свое отдадим, голодными останемся, только чтобы вы красиво улыбались. — Никого выгонять не надо, — строго сказала Лариса. Ишь, раскокетничались. Знакомьтесь лучше. Это Андрей Николаевич, он из Москвы. Гиви, представился первый усач. Гоги, представился второй. Прошу вас, гости дорогие. Гиви торжественно повел рукой. Гоги торжественно распахнул дверь. Умнов с Ларисой торжественно вошли в кафе. Не хватает только свадебного марша. — подумал Умнов. И в ту же секунду невидимые стереоколонки исторгли легкое сипение, кратковременный хрип, стук, щелк, игла звукоснимателя рано встала на пластинку. И голос комсомольского шоумена обрадовал публику сообщением об отъезде в Комарова, где, вспомнил Умнов, торгуют с полвторого.